Польша. В Польше первые протестные акции начались 31 августа 1987 года. Они были вызваны галопирующей инфляцией и обнищанием населения. В крупнейших городах Польши прошли массовые протестные демонстрации и столкновения с ЗОМО. 25 октября 1987 года был создан Национальный исполнительный комитет нелегальной солидарности во главе с Лехом Валенцией. А в марте 1988 года был воссоздан независимый союз студентов. Активизировались подпольные борющиеся солидарность» и «Конфедерация независимой Польши», и уже в апреле 1988 года начались массовые забастовки рабочих. С помощью ЗОМО они были подавлены в конце апреля-начале мая, но правительство не способно было улучшить положение рабочих, чтобы выбить почву из-под забастовочного движения, и не знало, что делать. Забастовки возобновились в середине августа. Они проходили под лозунгом легализации солидарности. 21 августа на многотысячной демонстрации в Гданске Валенца сообщила о своих переговорах с главой МВД генералом Чесловым Кищиком. Власти грозились вновь ввести военное положение, но это было чистой воды блефом. К концу августа размах забастовочного движения уже был близок к всеобщей политической стачке. Подавить забастовки силой уже не было никаких шансов, а удовлетворить хотя бы экономические требования бастующих посредством повышения зарплаты и заморозки цен не было никаких материальных возможностей. 26 августа генерал Кищек выступил по телевидению, впервые публично озвучив идею круглого стола всех общественных групп. 16 сентября начались секретные переговоры представителей коммунистического правительства и солидарности в городе Магдаленко близ Варшавы в конференц-зале местного офиса МВД. На них были достигнуты договоренности о повестке дня для общественного круглого стола. Правительство согласилось на легализацию солидарности. На последней встрече в Магдаленке кищик гарантировал Валенси снятие законодательных ограничений на деятельность независимых профсоюзов, что привело к легализации солидарности. Это решение партийное руководство приняло от безысходности. На совещании секретариата ЦК ПРП 16 февраля 1989 года Кищак мрачно произнес «Петлю себе на горле затягиваем, как бараны под нож идем». Открытые переговоры в рамках круглого стола прошли в Варшаве с 6 февраля по 5 апреля 1989 года. Кроме правительства и солидарности, в переговорах участвовали наблюдатели от католической и лютеранской церкви. Соглашения круглого стола были подписаны 5 апреля. Согласно этому документу, учреждался пост президента, который на 6 лет закреплялся за Ярузельским. Солидарность получила еженедельную получасовую ТВ-программу и возобновила выход профсоюзного печатного еженедельника учреждалась Верхняя палата парламента, Сенат, все депутаты которого избирались на альтернативной основе. При избрании Нижней палаты, Сейма, устанавливались квоты. За ПОРП, ее союзниками и официальными католическими организациями резервировалось 65% мест в палате, 299 мандатов. 35% – 161 мандат – избирались на альтернативной основе. Однако выборы, которые прошли 4 и 18 июня 1989 года, фактически перечеркнули достигнутые договоренности. Солидарность завоевала 99 из 100 мест в Сенате и все мандаты, избиравшиеся на альтернативной основе, в Сейме. После этого Союзная ПОРП Объединенная Народная Партия, другое название Объединенная Крестьянская Партия, имевшая 78 мест в Сейме, вступила в коалицию с Солидарностью что дало оппозиции парламентское большинство. Первое некоммунистическое правительство Польши после 1945 года, 24 августа 1989 года, возглавил лидер католической интеллигенции Тадеуш Мазовецкий. 9 декабря 1990 года во втором туре президентских выборов Польши победил лидер профсоюза «Солидарность» Лех Валенца, ставший первым всенародно избранным президентом Польши. За него во втором туре проголосовали 74,25% избирателей. Его соперник, правый популист Станислав Тыминский, получил только 25,75% голосов. Победа Валенции означала завершение демонтажа коммунистической власти в Польше. После этого «Солидарность» уже не могла сохраниться как общенациональный профсоюз, действующий как политическая партия так же, как единственная цель, объединявшая лидеров солидарности, свержение власти коммунистов в Польше, была достигнута. Теперь бывшие участники солидарности поддерживали различные политические силы, оформившиеся в политические партии. Это проявилось уже в октябре 1991 года, когда на первых полностью свободных выборах был избран новый польский парламент. В Сейме было представлено более 16 партий и блоков, а в Сенате – 10. Солидарность получила только 5,1% голосов при выборах в Сейм. Польша стала самым слабым звеном коммунистического лагеря в Восточной Европе. Там бархатная революция 1987-1990 годов оказалась наиболее растянутой по времени и характеризовалась сочетанием забастовок и длительных переговоров.